Глава 5. Вежливый стук в дверь раздался в тот момент, когда Теодор допивал принесённый Джулианом чай, заваренный на травах, снимающий усталость и головную боль. Спал молодой ректор последние двое суток урывками, и даже для молодого и сильного организма нагрузки оказались слишком серьёзными. Пришлось просить целителя дать что-нибудь, что поможет продержаться ещё хотя бы часа три, а потом Тео искренне поклялся в этом Джулиану и себе. Он непременно ляжет и несколько часов поспит. «Иначе ты свалишься в самый неподходящий для этого момент», — выговаривал ему сын Ганилона. «Ну и кому от этого станет хуже?» «Не врагам это точно. Так что, Тео, переставай маяться дурью и ложись спать». Лягу, не глядя целителю в глаза, обещал уставший ректор. «Вот, честное слово, пару дел закончу и сразу спать. Веришь?» «Нет!» — рявкнул Джулиан, а сидящий в углу хасид, который не оставлял друга ни на минуту, тихонько хихикнул. «Если через три часа я приду, а ты не будешь спать, я вместо укрепляющего зелья волью в тебя снотворное. Если что, я тебя предупредил». Вот никакого понимания. Вздохнул Тео и посмотрел на хасида в поисках поддержки, но тот только улыбнулся и негромко сказал. «Ты ведь сам понимаешь, что Джулиан прав. Так что зря спорить?» Договорить да ему не дал стук в дверь, и Тео, взглянув на целителя сукаризной, прокомментировал. «Вот, не только мне не спится, видишь, а ты мне снотворным угрожаешь». В ответ на приглашение войти в кабинет шагнул Огюст Стэндридж, и у Тео заныло где-то внутри от предчувствия очередных неприятностей. Однако вслед за Огюстом в кабинете появился высокий седой господин, при первом же взгляде на которого было понятно — Это человек непростой. «Добрый вечер, лорд Теодор», — поправился Гюст, увидев дружеский жест ректора. «Это мой дед, лорд Антуан Стендридж. Когда я спросил его о древней крови, он сказал, что хочет этот вопрос обсудить лично с тобой». Во второй раз свободное обращение далось у Гюсту несколько проще, хотя он по-прежнему чувствовал неловкость, говоря «ты» самому ректору. Теодор сделал несколько шагов навстречу лорду Антуану и вежливо поклонился. «Рад приветствовать вас в нашей академии, лорд Стендридж. Тео изо всех сил старался не показать своего удивления. Присаживайтесь, прошу вас. Может быть, чаю? Простите великодушно, у нас каникулы, так что всё по-простому. Мы не рассчитывали на гостей». «Благодарю». Старый лорд так внимательно рассматривал Теодора, что у того зачесалось между лопатками. «Вы очень похожи на своего деда, Хью Холверта. Гораздо больше, чем на августа». «Да, отец тоже говорил мне об этом». Улыбнулся Тео, понимая, что старый Стендридж совершенно умышленно опустил слово «лорд», говоря о его отце и дедушке, чтобы дать понять. Они с ним из одной стаи, как выразился бы Мортимер. «Может быть, потому что мы с ним оба некроманты?» Говорят, это накладывает некий отпечаток. «Чушь собачья». — отмахнулся лорд Антуан. — С тем же успехом он мог быть стихийником или менталистом, да хоть бытовиком. Порода, лорд-ректор, она или есть, или её нет. И события последнего часа настоятельно намекают мне на то, что она проявилась через поколение. Огюст смог меня не просто удивить, он меня поразил. И я прекрасно понимаю, чья это заслуга. Так что примите мои самые искренние поздравления — и столь же искреннюю благодарность». Услышав эти слова, Огюст сначала покраснел, потом побледнел, а потом засиял каким-то удивительно тёплым внутренним светом. Видимо, похвала деда была для него чрезвычайно ценна. «Спасибо», — просто поблагодарил Теодор. «Огюст молодец, и я с радостью принял его в круг своих друзей». «Значит, я не ослышался», — кивнул сам себе лорд Антуан. «Тогда он вполне может остаться и присутствовать при нашем разговоре, лорд Холверт». «Пожалуйста, просто Теодор», — попросил Тео и с некоторым запозданием представил. «Позвольте вас познакомить. Это его высочество, принц Хасид Бертринский, взявший на себя титанический труд по решению всех наших финансовых вопросов». Хасид встал и поклонился, получив в ответ столь же идеальный поклон и острый внимательный взгляд. Лорд Джулиан, наш целитель и совершенно потрясающий знаток всех трав и зелий, продолжил представлять присутствующих Теодор. Джулиан ответил изящный поклон и, поняв, что обсуждаться будут вопросы, не имеющие к целительству никакого отношения, попрощался, строго напомнив Теодору о его обещании. Проводив молодого человека взглядом, лорд Антуан нахмурился, потом тряхнул головой и прикусил губу. Судя по всему, в отличие от Леонардо, лорд Антуан сразу смог понять, кого именно напоминает ему молодой целитель. Но вопрос оставил при себе. Во всяком случае, пока. Тут, под приоткрытым по случаю тёплой ночи окном, послышалась возня, а потом сердитый шёпот. «Слушай, я сюда первый пришёл подслушивать, а для двоих тут места мало!» — шипел кто-то, и брови лорда Антуана неудержимо поползли вверх — «Тебя и так пустят, так что иди туда и не мешай!» В дальнейшем тихом переругивании удалось расслышать только отдельно взятые ругательства, а потом в дверь кабинета снова постучали. «Входите!» — обреченно ответил Тео, и в комнату скользнул слегка смущенный Леонард Шелдон. Увидев старшего Стендриджа, он на мгновение замер, а потом кивнул сам себе. Я должен был догадаться, что рано или поздно ты здесь появишься, старый лис». Он с улыбкой обменялся с лордом Антуаном рукопожатием. «Такая заварушка не могла обойтись без твоего участия». «А нам кто-нибудь что-нибудь объяснит?» Ошарашенно поинтересовался Тео, переводя взгляд с Леонарда на лорда Антуана и обратно. «И кто там под окном Леонард?» «Угадай с трёх раз», — хмыкнул генерал Шелдон. «Кого то не позвал, но кому всё происходящее жутко интересно?» «Все, кто подходит под твоё описание, там просто не поместятся», — хмуро ответил Теодор. «Но рискну предположить, что там Мортимер». «Потому что ты мне не сказал, что тут будут какие-то интересные события, а ходить без приглашения невежливо», — сообщил появившийся в окне Морти и уставился на обалдевшего лорда Антуана изумрудными глазищами. «А это Де Тоги, да?» «А подслушивать под окнами вежливо?» — строго спросил Теодор, с ужасом думая о том, какое представление об Академии служится у лорда Антуана. «Конечно. Я же никому не мешал, пока не пришел Леонард и не попытался оттереть меня от окна», — пожал плечами морти и уточнил. «Ну, раз уж я все равно тут, может, я залезу уже окончательно, а то не очень удобно висеть, если честно». «Залезай». Ты обречённо махнул рукой и пояснил терпеливо ждущему объяснений гостю. «Это Мортимер. Он наш психолог-практикант и по совместительству божество империи Освыш». «Ну или наоборот, божество и по совместительству психолог-практикант. Мы уже сами запутались». «Божество?» — невозмутимо переспросил лорд Антуан. «Да, я слышал, что у демонов своеобразное отношение с богами, но видеть пока не приходилось». «Простите». Теодор виновато посмотрел на лорда Антуана. «У нас тут и в обычные-то дни сумасшедший дом, а сейчас так просто бедлам какой-то». «Да и общаемся мы преимущественно по-свойски, потому что чувствуем себя практически одной семьёй». «Не извиняйтесь, Теодор», — остановил его старший Стэндридж. «Скажу вам честно, мне чрезвычайно импонирует то, что я вижу». И я начинаю понимать, что так благотворно повлияло на моего внука. «Называйте меня просто Антуан». «Мне будет приятно, уверяю вас». «Благодарю», — склонил голову Тео и повернулся к Мортимеру. «Раз уж пришёл, то сиди и, я тебя умоляю, Морти, не встревай. Это тебе по силам?» «Долго не встревать», — на полном серьёзе уточнил Морти. «Потому что, если очень интересно, то я не удержусь, и ты обидишься. А оно мне надо?» «По мере возможности», — нашёл компромиссное решение Теодор. К счастью, Мортимера оно тоже устроило, и он забрался в кресло, стоящее в самом дальнем углу, и теперь всем своим видом демонстрировал послушание и терпение. «Итак, Антуан, мы вас слушаем. Тео жестом предложил гостю выбирать любое из свободных кресел, а сам удобно устроился на столе. Почему-то именно тут ему лучше всего думалось. Прежде чем я начну, хочу задать один вопрос». Задумчиво начал лорд Антуан и добавил. «Я правильно понимаю, что говорить о необходимости сохранить всё услышанное в секрете излишне?» «Так вот», — продолжил он, увидев согласные кивки, «скажите, мои юные друзья, что вам известно о так называемом «совете семи»?» Присутствующие, непонимающе переглянулись, и лишь генерал Шелдон удивлённо выгнул бровь, словно говоря, «да ладно». «Мы, наверное, покажемся вам ужасно необразованными», — Тео вздохнул. «Но никто из нас, кроме, видимо, Леонардо, об этом совете никогда даже не слышал». «Это как раз совершенно нормально», — улыбнулся лорд Антуан. «В своё время мы сделали всё, чтобы о нём знало как можно меньше людей или иных существ». «Думаю, если бы вы спросили Хайласа, он мог бы вам рассказать много интересного», — добавил Шелдон. Он в него не входил, но наверняка слышал об этой организации». «А он что, здесь?» — изумился старый Стендридж. «Невероятно. Это ты его пригласил, Леон?» «Не поверишь, но мы встретились здесь совершенно случайно», — засмеялся Леонард. «Я пришёл сюда вместе с младшим сыном, Бенджамином. Да так и остался». Хайла сведает у нас канцелярии. Тео понимал, что многие события, которые казались ему просто случайными совпадениями, На самом деле звенья одной цепи, и причину этого надо искать в прошлом. Ну и тренирует особо талантливых, тех, кто стал нашими первыми секретными агентами. У вас? Среди ваших студентов есть те, кого он согласился тренировать? Он всегда был чрезвычайно капризен в выборе учеников. Я могу надеяться, что потом вы познакомите меня с этими талантливыми молодыми людьми, «Иными они просто не могут оказаться, раз Хайлас согласился с ними работать», — вскричал лорд Антуан, а Тео нервно хихикнул. «Один из них присутствует здесь», — подавив неуместный смех, проговорил Теодор. «Так сказать, любимый ученик». «Здесь?» — лорд Антуан огляделся и в итоге почему-то остановил взгляд на Морти. «Нет, не я», — отмахнулся тот, подмигивая Теодору. «И заметьте...» Мы даже не спросили, откуда у вас такие интересные сведения. Что Леонард шпион, это мы в курсе. А вы тоже? Ну, не хотите, не говорите, мы приставать не будем. Тео, это считается, что я встрял или нет? Не считается, — подумав, решил Тео, и Морти довольно потер руки. Так кто же он? — не мог успокоиться лорд Антуан. Это я, дедушка. Вздохнув, признался Угюст, и лорд Антуан замер с открытым ртом. мастер хайлас тренировал меня и еще одного студента я не могу назвать тебе имя а пожалуй впервые за всю свою жизнь лорд антуан стендридж не знал что сказать к мысли о том что его внук на которого он давно махнул рукой вдруг стал вполне приличным человеком он как то привык Но представить себе, что Огюст стал любимым учеником въедливого и дотошного гнома Хайласа, секретным агентом, это не укладывалось в его голове категорически. Так что там с этим советом Семи? Вопрос Теодора вернул лорда Антуана в реальность, и он начал рассказывать. Когда-то давно, не в этом веке и даже не в прошлом, а несколько столетий назад, Сведения о предках, обладавших удивительными способностями и умевших перемещаться между мирами, а может и творить их, не были засекреченными. Тогда столичный университет Тереи, государство, на территории которого эти существа когда-то обосновались, нашёл потомков всех семи семей, обладавших так называемой «древней кровью». Это было непросто. Было совершено немало ошибок, Но в итоге всё же выяснили, в ком течёт эта кровь. И представители этих семей, тщательно оберегавших старые знания, объединились в некий совет семьи. Совет, состоящий из представителей каждой семьи. Именно он негласно участвовал в принятии всех важных решений, с ним советовался король, он был основой и поддержкой трона. Но, к сожалению, настало время, когда совет стали раздирать споры и взаимное недовольство. Часть требовала, чтобы именно Совет встал во главе Тирей, сделав королевскую власть чисто декоративной. Часть предпочитала сохранить статус консультативного органа. Когда споры привели к ссорам, обвинениям и угрозам, было принято решение о временном распуске Совета. Но события развивались так, что больше он в полном составе так и не собрался. А потом и само существование древней крови стали подвергать сомнению, и со временем о ней просто забыли. Почти забыли. «И вы можете сказать нам, кто входил в этот совет?» — спросил Тео, чувствуя, что он уже совсем близко к ответу на вопрос, «почему врагам так важен именно этот замок?» «Могу», — невозмутимо ответил лорд Антуан. «Я для этого и начал рассказ так издалека». «Если я в чём-то ошибусь, то меня поправит Леонард. Он тоже многое знает, хотя и поменьше, чем я. Некогда ему всё было, видите ли», — позволил себе поворчать старший Стендридж. «Не томите», — не выдержал Теодор, а Угюст, Хасид и Морти почти перестали дышать в предчувствии чего-то очень важного. «Семей было семь», — повторил лорд Антуан. «Это были Шеффилды». которых потом сменили Стендриджи как самые близкие по крови, так как у Шеффилдов не было прямых наследников. Они всегда тяготели к боевым искусствам. Тут все дружно посмотрели на смутившегося от такого внимания Огюста. «Шелдоны», — продолжил лорд Антуан, — «им всегда была близка магия жизни и смерти, поэтому они становились либо целителями, либо некромантами. Третьими были вильфоры». «Гений артефакторики, люди, умеющие слышать и понимать любые материалы, хоть камни, хоть дерево, хоть металлы». «Скотт Вильфор», — прошептал Теодор, глядя на лорда Антуана круглыми глазами. «Только не говорите мне, что здесь есть кто-то из Вильфоров», — нахмурился лорд Антуан, и растерянное молчание было ему ответом. «Скотт сам говорил, что умеет слышать металлы и камни», — растерянно сказал Огюст. Он сейчас вместе с Флорианом Аштриером в артефакторной мастерской. Этого не может быть. Лорд Антуан потёр рукой лоб. Неужели... Неужели... А кто остальные?» Хасид взглянул на откровенно встревоженного Теодора. «Холверты». Лорд Антуан слегка улыбнулся ошарашенному Теодору. «Да, мой друг, вы тоже носитель древней крови». Ваши предки в подавляющем большинстве специализировались именно на некромантии, и вы, насколько я наслышан, обладаете более чем выдающимися способностями». «Отец никогда не говорил». Тео неверяще покачал головой. «А у деда вы, я так полагаю, и не спрашивали. Лорд Антуан не предполагал, а утверждал. Смотрите, как интересно получается». «Сведения о древней крови могли вовсе исчезнуть, так как ни один из нас не видел среди потомков того, кому можно передать эту тайну. Сыновья погрязли в делах и дворцовых интригах, внуки — просто пустое место. Уж простите меня великодушно, но ведь так и было». «Вы пока сказали о четверых», — напомнил лорду Антуану Тео. «А кто три оставшихся?» «Тейлоры», — продолжил старый Стендридж в полной тишине, — Но у них, как и у Шелдонов, не было прямых потомков, поэтому в совет вошёл Карл Лестов, у которого, как и у Тейлоров, был дар алхимии. Что случилось? Лорд Антуан с изумлением смотрел на Теодора, которого душил истерический нервный хохот. Хасид посмотрел на него, но пока принц думал, Морти встал и спокойно вылил на друга кувшин с водой. Спасибо. Отдышавшись и вытерев мокрую голову, принесённым из умывальни полотенцем, сказал Тео, «Просто когда вы произнесли фамилию Лестов, мой запас невозмутимости закончился. Я непременно познакомлю вас с нашим знаменитым на всю Академию алхимиком, которого зовут Владислав Лестов. Не удивлюсь теперь, если оставшиеся двое как-то отметились в вашем в высшей степени загадочном учебном заведении». Уже с некоторой опаской проговорил лорд Антуан. «Давайте рискнем!» Потирая от нетерпения руки, не выдержал Морти. «Давайте!» Согласился дед Угюста, и было видно, что он и сам заинтригован в высшей степени. Это Кайсы и Блайвили. Последняя фамилия камнем упала в наступившую в комнате тишину. Саймон Кайс... — любезно сообщил Теодор в звенящей тишине. Студент боевого факультета отбыл домой на каникулы. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Не хотелось бы столкнуться с ним во время... Тут Теодор махнул рукой и замолчал, вызвав недоумевающий взгляд лорда Антуана. Видя, что молодой ректор, погружённый в какие-то невесёлые размышления, не собирается ничего объяснять, дед требовательно взглянул на внука. Огюст вздохнул, и, получив разрешающий кивок от Леонарда, проговорил. «Видишь ли, дело в том, что мы все, и Бенджи и Скотт, и Владислав, и Кайл, и я, и другие, вернулись в Академию не просто так, а потому что ей грозит серьёзная опасность». «Да, ты что-то такое говорил», — припомнил внимательно слушающий Антуан, «и хотелось бы услышать полную версию происходящего. Что-то подсказывает мне, что я могу быть полезен». «Наверняка можешь», — вставил свои пару слов Леонард. «Может быть, даже больше, чем предполагаешь». «От кого вы собираетесь обороняться?» — нахмурился старый Стендридж. «Давайте я расскажу предысторию», — предложил Тео, чувствовавший настоятельную необходимость и для себя в том, чтобы ещё раз проговорить всё. Вдруг кто-нибудь заметит упущенную деталь, которая окажется важной. «Так вот». Когда-то давным-давно граф Генрих Шеффилд решил поставить на этом месте замок, чтобы, добравшись до легендарного места силы, создать величайшую армию всех времен и народов. «Глупец!» — негромко прошептал лорд Антуан. «Почему он ни с кем не посоветовался, не поделился?» «Ну почему же?» — вздохнул Теодор. «О его планах знал его ближайший друг, Александр Блайвиль, который решил, что место силы...» Это именно то, чего ему не хватает. Но так как у Великой Лестницы были свои соображения по поводу того, кто достоин получить доступ к Источнику Силы, Александр решил не договариваться с другом, а взять замок приступом. Во время обороны погибла большая часть защитников, включая замкового мага, и... Тут голос Тео дрогнул. Его дочь, малышку Изабель... ребёнка с потрясающими задатками, необычного для Шеффилдов ментального мага. Также в окрестностях замка остались те, кого Генрих пригласил сюда. «Откуда?» Лорд Антуан даже не пытался скрыть своё потрясение. «Откуда ты всё это знаешь?» «По-разному», — не отводя взгляда, — ответил Тео. Что-то рассказала сама Изабель, ставшая душой замка. Тут Огюст так стиснул кулаки, что хрустнули пальцы. что-то поведали призраки, что-то нашли в библиотеке. Но никто даже не упоминал о древней крови и её носителях, и теперь я понимаю, почему. А сейчас потомки Александра Блайвилля решили предпринять вторую попытку, и если их предок, в общем-то, ни от кого не скрывался, то нынешний граф Джайлс Блайвилль действует гораздо аккуратнее и осторожнее. К тому же, по слухам и свидетельствам некоторых очевидцев, Блавили сделали ставку не на магию, а на чёрное колдовство. «Но это же запрещено!» — воскликнул лорд Антуан и тут же сам махнул рукой, понимая, насколько наивно звучат его слова. «Думаешь, он мог собрать армию?» «Не сомневаюсь», — кивнул Тео, «и уверен, что она достаточно велика, а нас... нас очень немного, даже учитывая обещанную мне императором Осваша помощь». «Это хорошая новость, Тео!» — воскликнул Леонард. «Отряд демонов — существенная подмога! Не думал я, что Ашри расщедрится!» «Три отряда!» — скромно поправил его Теодор, и Леонард не нашелся, что ответить, лишь молча зааплодировав. Лорд Антуан молчал, задумчиво барабаня пальцами по подлокотнику кресла, в котором устроился, и смотрел куда-то в пространство, думая о чем-то своем». Никто не отваживался мешать старому лорду. Все прекрасно понимали, что он размышляет не о погоде и природе, а о чём-то существенном. «Откуда сведения о колдовстве?» — наконец-то спросил он. А Тео внезапно почувствовал разочарование, так как совершенно по-детски ждал, что сейчас старый Стендридж скажет им, как легко и просто победить коварного врага. «От его невесты, леди Габриэлы, которая сделала всё, чтобы этой невестой не быть!» Не выдержал Морти, который и так промолчал слишком долго для себя. И от Джулиана, который последним из нас видел Джайлса, так сказать, живьём. Лорд Антуан внимательно, не перебивая, выслушал всё, что присутствующие смогли ему рассказать, не выдавая тайны Джулиана, в которую даже доверенные лица были посвящены не все. «Сколько у нас времени?» — прервав в очередной раз повисшее молчание, спросил старый лорд. «Два дня». — негромко ответил Хасид, и лорд Антуан изумлённо посмотрел на собравшихся. — Мы только несколько дней назад узнали о готовящемся нападении, а Кайл по счастливой случайности стал свидетелем беседы своего отца с лордом Кайсом. Из этого разговора стало ясно, что война — давайте называть вещи своими именами — начнётся в ближайшее время. А сегодня, буквально несколько часов назад, мы получили информацию, что, цитирую наш источник, Они будут через два дня». «Два дня», — повторил старый Стендридж. «Это очень мало, но всё равно лучше, чем ничего. Будем исходить из того, что есть. Теодор, в твоей академии найдётся комната для старика?» «Во-первых, стариком вас назвать очень сложно, Антуан», — улыбнулся Тео, радуясь, что на одного опытного советчика у него стало больше, а во-вторых, разумеется, найдётся. «Антуан». «Мы живём все вместе на первом этаже, чтобы Кеннету, это секретарь Тео, не приходилось летать по всему замку, но тебе, боюсь, в шуме будет не очень комфортно, так что располагайся поблизости». «Секретарю летать?» Выгнул бровь старый лорд, но уточнять не стал. «Да уж, не скучно у вас тут, я погляжу». «Вы даже пока не представляете, насколько!» — ухмыльнулся Морти. «А теперь давайте-ка все спать, пока не пришёл Джулиан с ведром снотворного и не влил в каждого по кружке». «Надо же!» — Тео с трудом подавил неожиданный зевок. «У тебя иногда появляются здравые мысли». «Я их коплю!» — громким шёпотом признался Морти, подмигивая Хасиду. «А потом выдаю в нужный момент и выгляжу умным и предусмотрительным. Хорошо я придумал, правда?» «Замечательно», — согласился принц, пряча улыбку. «Нам остаётся только последовать твоему мудрому совету. Завтра будет очень трудный день». Как ни странно, выспался Теодор вполне прилично, и когда через несколько часов спустился в кухню к Христофору, чтобы предупредить того о предстоящем появлении демонов, чувствовал себя на удивление бодро. Были у него, конечно, подозрения, что тут не обошлось без одного божественного пройдохи, Но он оставил их при себе, понимая, что даже если Морти и вмешался, то слегка и исключительно из лучших побуждений. Христофор предсказуемо обнаружился на кухне и тут же, убедившись, что поблизости нет строго следящего за правильным питанием обитателей замка Беля, поставил перед Тео чашку чая и тарелку с горячими булочками. «Спасибо, Христофор. С чувством, — сказал ректор, — с наслаждением вонзая зубы в румяный ароматный бачок плюшки. Хотя я и не для этого зашёл. У нас тут сегодня-завтра существенно прибавится народа. Император Росвыша обещал прислать три отряда воинов. Их же надо как-то кормить. Ты знаешь, что едят демоны? Или лучше у Морти уточнить? — Этот балабол тебе такого наговорит, что потом не разберёмся, — фыркнул Христофор. — Чё, я демонов не видел, что ли? Мяса им побольше, хотя и выпечку они тоже очень уважают. Хорошо, что сказал Тео, я сориентируюсь по продуктам. Может, надо будет кого-нибудь в Яблоневку отправить. Заодно пусть предупредят, чтобы сами яблоневцы в замок не совались в ближайшее время. Вот это ты молодец!» Тео благодарно улыбнулся. Что-то я про них и позабыл совсем, со всеми этими событиями. Так что спасибо тебе, Христофор. Тот довольно огладил бороду, и видно было, что похвала Теодора ему очень приятна. «А когда демоны-то прибудут?» — поинтересовался главный по кухне, переключаясь на насущные вопросы. «Обед уже рассчитывать на них или только ужин?» «Давай обед», — решительно сказал Тео. «Я сразу после утренней тренировки свяжусь с императором. Им же ещё и жильё обеспечить надо». «Кстати, Теодор!» — вспомнил Христофор. «Тебя сегодня рано утром, Картер спрашивал». «Ну, тот, который в пруду живёт, помнишь?» «Конечно», — удивлённо кивнул Тео. «А чего хотел-то, не знаешь?» «Не отчитывается он мне», — развёл руками Домовой. «Просто сказал, что поговорить ему с тобой надобно. Может, заглянешь? Нелюдимый он, конечно, Картер этот. Ну, как-то незлобный». «Непременно наведаюсь», — пообещал молодой ректор и с грустью, посмотрев на оставшиеся булочки, встал из-за стола. «После тренировки прихвачу кого-нибудь и сходим». «Булочек-то Хасиду возьми, а то ведь уморит вас рогатый этот». Жалостливо вздохнул Христофор, складывая аппетитное безобразие в аккуратный кулек. Виданное ли дело булочки вредными называть? Как есть изверг!» По пути к тренировочной площадке Тео забежал в кабинет и, чувствуя себя студентом-первокурсником, спрятал в стол пакет с булочками. Потом подумал, вытащил еще одну и с наслаждением съел. «Вот теперь я готов практически ко всему», — сообщил Тадор непонятно кому и вышел на улицу. В это время мимо крыльца как раз пробегали студенты, привычно нарезающие круги вокруг замка, но в этот раз вместе с ними бежал Леонард Шелдон. Но удивительнее всего было то, что рядом с генералом легко бежал лорд Антуан, где-то разжившийся необходимой одеждой, которая, надо признать, шла ему гораздо больше, чем нарядный камзол. Опаздываешь, махнул Тадору разрумянившийся хасид. Догоняй давай. Бель, как всегда контролировавший пробежку с секундомером и табличкой, подозрительно покосился на ответившего ему кристально честным взором ректора. У меня в столе, в среднем ящике, шепотом сообщил другу Тео и не заметил, как Бель сделал вид, что внимательно изучает записи, и плечи его при этом заметно вздрагивали. Но не напоминать же Тео о том, что слух у демонов гораздо острее человеческого. Пробежав положенные круги, Теодор подошёл к лорду Антуану, что-то оживленно обсуждающему с внуком. Судя по заинтересованному и одновременно удивлённому лицу Гюста, он даже не подозревал раньше, что беседы с дедом могут быть увлекательными. «Антуан...» Я вижу, вы очень активно решили влиться в жизнь Академии. Тодор обменялся со старшим Стендриджем рукопожатиями. Знаешь, Теодор, Антуан сверкнул улыбкой. Я чувствую себя удивительно помолодевшим. И я даже склонен поблагодарить судьбу за всё происходящее, потому что при ином раскладе мне никогда даже в голову не пришло бы приехать сюда. Ох, лучше бы без такого экстремального досуга, честное слово, вздохнул Теодор. Разберёмся. оптимистично заверил его Антуан. «Лучше скажи мне, это что, правда? То, что большинство сотрудников Академии — призраки». «Так получилось», — Теодор пожал плечами. «Когда я сюда прибыл полтора года назад, никого другого здесь просто не было. Пришлось работать с теми, кто оказался рядом. Но я ни секунды не жалею, потому что многие из них стали моими друзьями. В частности, лейтенант Аш Арбиэль, который контролировал сегодняшнюю пробежку». «С остальными у вас будет возможность познакомиться позже. Большинство из них будет на совете, который намечен на полдень. Вы, разумеется, тоже приглашены, Антуан. Огюст, напомнишь ребятам? Собираемся на тренировочной площадке у Харви». «Сейчас могу идти, или я тебе нужен?» Огюст почти примирился с тем, что обращается к Теодору по-простому, хотя недавно даже помыслить о подобном не мог. «Если тебе не сложно...» — Тео улыбнулся Огюсту. «Составь мне компанию в разговоре с Картером. Это хозяин местного пруда. Мы в прошлый раз с ним не пришли к соглашению, а потом и повода не было общаться. А сейчас Христофор, это наш домовой, точнее, замковый, пояснил Тео ошарашенному Антуану, говорит, что Картер хочет поговорить. Это ненадолго». «А можно и мне с вами?» — предсказуемо попросился лорд Антуан. «Никогда не сталкивался в реальности с подобными существами». «Конечно». Тео взглянул на коммуникатор и решил, что свяжется с императором демонов чуть позже. «А этот Картер, он кто?» — живейшим интересом спросил у Гюст, который, как и лорд Антуан, впервые слышал о таком обитателе Академии. «Я слышал, что ты сказал, будто он живёт в пруду, но не очень понял. Он типа Христофора?» «Не совсем», — подумав, стал рассуждать вслух Теодор. Христофор осознаёт себя как часть общества, социума, как выразился бы Мортимер, поэтому он и выглядит как человек, и разговаривает, общается, и старается быть полезным. Картер же не принимает новую реальность, поэтому и находится в образе животного, в его случае — бобра. «А с Христофором можно будет познакомиться?» — не выдержал Антуан. «Я о таких сущностях только читал, видеть своими глазами не довелось как-то». «Конечно!» Тео улыбнулся. «Особенно после того, как вы попробуете его варенье и булочки, вам непременно захочется увидеть этого гения кухни». Я уже заинтригован, хотя каждый раз мне кажется, что сильнее удивить меня просто невозможно. Услышав это признание, Тео с Огюстом переглянулись и весело расхохотались. «Ты даже не представляешь, сколько раз тебе ещё предстоит удивиться!» Огюст вдруг подумал о своих сундуках. Ты пока просто со многими не знаком. За такими разговорами и без того недлинный путь в центр запущенной части сада закончился очень быстро. Остановившись возле пруда, где когда-то, теперь Тео казалось, что это было в какой-то прошлой жизни, состоялась единственная его беседа с Картером. Он молча присел на поваленное дерево и жестом предложил спутникам сделать то же самое. Заметив, как по спокойной воде пруда прошла почти незаметная рябь, Тео громко произнёс. «Ты хотел поговорить со мной, Картер? Я пришёл, потому что не в моих правилах копить и беречь обиды. Мы все порой ошибаемся. Главное — уметь эти ошибки видеть и исправлять». Какое-то время стояла тишина, а потом возле берега из воды высунулась уже знакомая Тодору голова с аккуратными круглыми ушками и топорщащимися усами. Внимательно оглядев присутствующих, Картер подплыл ближе и устроился, держась передними лапами за толстую ветку, спускавшуюся в воду. «Вот в этот раз хорошо, что ты без ищейки пришёл», — ворчливо проговорил Картер. «Не люблю я их племя, а этот ещё и с отсроченным проклятием. Гнал бы ты его, Тодор. «Ты для этого меня позвал?» Тео не стал возмущаться из-за фамильярного обращения, потому как в этом случае был реальный шанс, что Картер обидится и уйдёт. «Христофор сказал, что ты хотел поговорить?» «Хотел», — проворчал Картер, забавно дёргая ушками. «Ты дельфину-то помнишь?» Тео молча кивнулся стыдом, вспоминая, как легко тогда он поддался чарам дриады, и если бы не Хайлас, то неизвестно, чем бы всё закончилось. «Так вот, тогда она тебя хотела в ловушку поймать, а теперь и сама в селок угодила». Картер говорил неторопливо, хотя было видно, что он нервничает. Его широкий плоский хвост, скрытый водой, то поднимал волну, то успокаивался. В дурной капкан она попала, некрас. В колдовской, понимаешь? При этих словах Тео сделал стойку, подобно охотничьей собаке, почуявшей далёкий пока ещё запах дичи. А поподробнее Тео посмотрел на своих спутников. Что произошло? Ну, слушай. Картер вздохнул. Стала она одно время куда-то убегать всё вечерами. Ну, а я что, не караулить же её? Дело молодое, чего там. Нашла, небось, думаю, студентик себе. Докачает из него магию потихоньку. А потом, смотрю, не так всё. Не она магию тянет, а из неё кто-то выкачивает. Бледная она стала, выгорела вся. Весной даже зацвести смогла еле-еле, понимаешь? Ты поговорить с ней пробовал? Тео нахмурился. Не то, чтобы ему было жалко Дриаду, из-за неё он пережил немало неприятных минут, но история в целом очень настораживала. — Конечно, пробовал. Хвост плеснул по воде, только чудом не устроив гостям незапланированный душ. — Так молчит она. Только или печет, какой он чудесный да замечательный. — А кто он-то? Не выдержал Антуан, и Картер хмуро на него покосился. Простите, что вмешиваюсь, уважаемый Картер. Ну, ладно. Видимо, хозяину пруда очень хотелось поделиться хоть с кем-то своими тревогами, поэтому он не стал слишком вредничать. А что до того, с кем она любовь крутила, не знаю. Хоть и приходил он пару раз. «Приходил, а ты не видел?» — скептически выгнал бровь Тео. «Не видел!» — хвост снова шлёпнул по воде. Только там, где он в воду вошёл, сапоги помыть, вся рыба сдохла. Чуешь, к чему веду? «Ты хочешь, чтобы я поговорил с дельфиной?» — спросил Тео в ужасе, думая о том, что неведомый колдун, а это мог быть только он, спокойно попал на территорию Академии. «Нужно сказать Харви, чтобы усилил патрули, и вообще срочно нужно объявлять военное положение, комендантский час и усиливать патрули вдвое». «Если не втрое?» «Нет», — помотал круглый головой Картер. «Вчера я услышал, как она разговаривала с кем-то возле дальнего берега. Я там себе место для новой хатки присматривал, ну и вздремнул. Вот она меня и не заметила». «Так вот!» Он на территорию-то не пошёл, хоть она и просила, а только отдал ей склянку и велел завтра утром пораньше до рассвета в колодец вылить, из которого все воду берут и для кухни, и для водопровода. «Не думаю, что там зелье бодрости», — задумчиво проронил Антуан, «скорее с точностью до да наоборот». «И не яд», — высказался Сеогюст, — «потому что тогда не будет сражения, и Великая Лестница не засчитает колдуну победу, а вот снотворное или что-нибудь рассеивающее внимание запросто». «Как бы узнать-то?» «А сколько мест, где в колодец можно вылить отраву?» Лорд Антуан, как всегда, мыслил не отвлеченными, а конкретными категориями. «Два», — подумав, — ответил Картер, — Там, где плотинка у меня поставленная и рыбка запущена, и там, где труба в замок входит. Может, ещё внутри где-то есть. Но туда ни мне, ни ей хода нету». «Мы с Кайлом сами встанем в караул», — решительно сказал Угюст. «Ни к чему остальных посвящать во всё, так мне думается. Нас Хайлас научил прятаться. Пару раз даже он не смог нас отыскать». «Договорились», — кивнул Тео. «А на второе место я Харви или Кармайкла поставлю». «Мимо них теперь и мышь не проскочит, не то что дриада. И не забудьте взять амулеты от ментального вмешательства. Хотя у тебя уже есть», — добавил Тео, бросив быстрый взгляд на розовую ленточку, обвивающую запястье у Гюста. «Подарок зайки защитит тебя лучше любого артефакта». «Теодор, прими и меня в число защитников», — попросил вдруг Антуан. «Я много могу, в каких-то вещах даже Хайлас мне не соперник». Тогда, если вы не против, Антуан благодарно кивнул Тео. Я попрошу вас объединиться с Леонардом. Вдвоём вы сможете многое, я уверен. Тео повернулся к молчащему Картеру и уважительно поклонился удивлённо моргнувшему хозяину пруда. Спасибо, Картер. По голосу Теодора было слышно, что говорит он от души, а не из вежливости. Может, получиться так, что ты спас всех нас. Поверь, я этого не забуду. Да чего там? Неожиданно смутился Картер. «Мне не больше вашего хочется при тёмном колдуне жить. Тем более, что не особо и получится. Дохнет в его присутствии всё живое. Так что мы помогли друг другу». «Тем не менее», — улыбнулся Тео, — «мы всегда будем тебе рады, Картер. А сейчас мы пойдём, у нас ещё очень много дел сегодня. Но если ты вдруг что узнаешь, скажи парням, которые будут охранять колодец, я сразу приду». «Договорились». кивнул хозяин пруда и погрузился в воду, на прощание звучно плюхнув хвостом. «Однако враг не дремлет», — обеспокоенно проговорил Антуан. «Впрочем, было бы странно ожидать чего-то иного». «Они, если я правильно понял, готовятся давно и всерьёз». «Но и мы, как говорится, себя не под кустом нашли». Тео посмотрел на воинственно выпрямившегося Антуана, который очень гармонично смотрелся в одежде Освежского наёмника и вдруг подумал. «Интересно, а о своих отце и дедушке он тоже многого не знает?» «Судя по тому, что Антуан назвал деда просто по имени, без титула, они знакомы достаточно неплохо. Неужели и благодушный невозмутимый лорд Хью тоже? Шкатулка с секретом?» «Я вот сейчас подумал, что было бы, если бы Картер нас не предупредил?» Тео почувствовал, как спина покрылась холодным потом, «А ведь мне казалось, что я практически всё предусмотрел». Теодор, друг мой, поэтически приобнял молодого ректора за плечи Антуан. «Ты же не военный, откуда тебе знать все нюансы и тонкости обороны? Зато на твоей стороне нетривиальность мышления и нестандартность решений и подходов. Но в одном ты прав. Нужно срочно переходить на военное положение. Тихо, без излишнего шума и ненужной суеты». «Познакомь меня со своим начальником службы безопасности, если у тебя она есть. Мы с ним и с Леоном всё организуем». «Спасибо, Антуан». Голос Тео слегка дрогнул. «Я очень вам благодарен за помощь. Пойдёмте, я познакомлю вас с капитаном Харви. Он у нас отвечает за силовые структуры, а помогает ему лейтенант Ашарбиэль, которого вы уже видели утром. Они обязательно...» Договорить Тео не успел, так как на дорожке сада появился встрёпанный и запыхавшийся Бенджи, который явно искал кого-то. Увидев ректора, он просиял и бегом направился к Теодору. «Лорд Теодор!» — выдохнул парень. «Там... там...» «Что ещё случилось?» Тео замер в ожидании очередных неприятностей. «Демоны!» Глаза Бенджи сияли каким-то запредельным восторгом. «Там целая толпа...» «Самых настоящих демонов!» «Великая бесконечность!» Тео схватился за голову. «Уже?» «Я так рассчитывал, что они появятся хотя бы к обеду, и мы успеем спокойно провести совет». «Это те самые три отряда, про которые ты говорил, Теодор?» — уточнил Антуан, легко поспевая за спешащим по дорожке ректором. «Они самые!» — кивнул Тео. «Как хорошо, что я успел договориться с Христофором насчёт еды! А то была бы у нас толпа голодных демонов!» Через несколько минут Теодор вышел на площадку перед крыльцом в главное здание Академии. Всё свободное пространство было заполнено одетыми в боевые доспехи демонами. Их было очень много. Как показалось ошарашенному Теодору, гораздо больше, чем три отряда. Заметив ректора, они разом замолчали и слаженно повернулись в его сторону. Раздалась негромкая команда, и разрозненная толпа неуловимо быстро разделилась на три группы и выстроилась в строгие, идеально ровные шеренги. Тео молча смотрел на сверкающие металлическими нагрудниками ряды демонов и старательно пытался проглотить вставший в горле комок. Но долго рефлексировать ему не дали, так как от одного из отрядов отделился высокий демон в тяжелый даже на вид кольчуги и подошел к Теодору. Не успел ректор открыть рот для приветственного слова, как демон снял шлем, и слова в очередной раз застряли у молодого человека в горле. На него с довольной ухмылкой смотрел его величество лорд Ашри Бейл с собственной императорской персоной. Ваше императорское, начал Теодор, пытаясь собрать разбегающиеся мысли, главной из которых была Ганилон меня убьёт», «потом заставит деда воскресить и снова убьёт». и будет прав». «Мой мальчик», — с упрёком пророкотал император Освыша. «Мы же договорились. Просто, лорд Ашерибейл». «Что вы тут делаете?» — в ужасе выдохнул Тео. «Угадай», — довольно хохотнул правитель Освыша, и демоны, понявшие, что их правитель находится с молодым ректором в почти приятельских отношениях, слегка расслабились. «Но вам же нельзя». попытался воззвать к разуму решившего поиграть в войну императора Теодор. «Да?» — картинно удивился тот, оглянувшись на дружно охотнувшие войско. «И кто, интересно, может мне не разрешить?» «Но это же может быть опасно». Тут демоны уже, не таясь, грохнули хохотом, а император погладил меч. Я так давно ждал случай развеяться, вспомнить молодость, помахать мечом не на тренировочной площадке, а в настоящем сражении. Ты не понимаешь, Теодор. Мы ведь демоны, война для нас — это нормальное состояние, это наша жизнь, смысл нашего существования. А тут такая возможность. Мало того, что можно размяться, так ещё и помочь другу. Знаешь, какая там борьба шла за возможность войти в состав этих отрядов? Поэтому здесь... Лорд Ашрибейл махнул когтистой рукой в сторону стройных шеренг. «Лучшие из лучших». Тодор хотел возразить, но тут в рядах демонов произошло неожиданное движение, и они слаженно опустились на одно колено. Тодор повернулся и в который раз за день потерял дар речи. По ступенькам неторопливо спускался Морти. Впрочем, назвать его так не получалось при всем желании. Шебутное и бестолковое божество было облачено в точно такие же, как у рядовых воинов, сверкающие доспехи. В руках Мортимер как-то очень привычно держал шлем, и на лице его не было ни тени обычной бесшабашности. Напротив, он был серьёзен и сосредоточен. «Встаньте, дети мои!» — негромко произнёс он, и почему-то Тео ни на секунду не стало смешно от такого обращения к огромным демонам. Было в этом новом Мортимере что-то, что давало ему несомненное право так говорить. «Благодарю вас за то, что вы поступили так, как и подобает истинным сыновьям Освыша. Поддержка друзей и борьба с чёрным колдовством — достойное дело для нашего народа. С вами моё одобрение, моя поддержка и моя помощь. Я и сам встану рядом со своим другом». Тут Морти подошел к Теодору и положил неожиданно тяжелую руку ему на плечо. По взглядам демонов Тео понял, что после этого поступка практиканта-психолога его авторитет среди новых защитников взлетел на почти недосягаемую высоту. Тео смотрел на демонов, на довольно скалящегося императора и понимал, что разговора с его величеством Ганилоном теперь уж точно не избежать. «Я благодарен вам всем, и особенно его величеству императору лорду Ашрибэлу, за то, что в трудное для нас время вы пришли на помощь», — чистым ясным голосом проговорил Теодор, глядя на застывших в строю демонов. «Я не могу сказать вам точно, с кем или с чем нам предстоит столкнуться, так как мы сами пока не очень понимаем. Знаю точно только одно. Если победят наши враги...» Ничего живого в окрестностях Академии, да и не только здесь, не останется. И тем, кто даже после смерти сохранил верность данному слову, тоже придётся тяжко. Те, кто выступает против нас, хотят добраться до древнего места силы и использовать её для самого что ни на есть чёрного колдовства. Это мы знаем точно. «Мы в твоём распоряжении, Теодор», — ответил за всех император. «Куда нам заселяться?» «Сейчас придёт Биэль, он вас проводит», — сказал Тео. «Вы же его помните, лорд Ашрибейл? «Разумеется», — пророкотал повелитель Освыша. «Как я могу забыть того, в ком течёт...» Текла кровь одного из правящих домов. Услышав это неоднозначное заявление, демоны позволили себе негромкий удивлённый ропот, но под суровым взглядом императора притихли. Теодор же повернулся к правителю демонов и негромко спросил — «Как вы думаете, если я не скажу ничего его величеству Ганилону, он меня сразу убьёт или даст возможность помучиться?» «Эх!» — совсем по-человечески вздохнул демон. «Сказать-то надо, конечно, всё-таки его королевство-то. Но ведь он такой эмоциональный, такой увлекающийся. И Ганилон не я, ты же понимаешь. Для него война — это проблема, а не привычное дело. Так что я даже не знаю, что тебе и посоветовать, Тео». Что у нас случилось? Рядом возникла знакомая жизнерадостная физиономия Мортимера, уже сбросившего с себя облик сурового, но справедливого божества. Ты чего переживаешь, Тео? «Теодор, ты ведь на меня не сердишься за Мортимера», — осторожно уточнил правитель Освыша. «Ведь это я его тебе подсунул, если можно так сказать». «Что вы, лорд Ашри Бейл абсолютно искренне воскликнул Тео, а Морти посмотрел на императора с немым укором в изумрудных глазищах. «Морти очень помогает и мне, и студентам, и вообще всем. Я даже не представляю себе академию без него, если честно». «Вот!» — Морти довольно выпятил грудь и махнул хвостом. «Меня надо ценить, любить, хвалить. Да, особенно хвалить. Люблю я это ужас просто!» «Морти, у меня к тебе будет поручение». Внезапно Теодор понял, кого надо заслать к королю, чтобы максимально аккуратно донести до него мысль о предстоящей локальной войне вокруг одной академии. Кроме тебя не справится никто. Я постараюсь, Тео, честное слово. А что делать надо? Мортимер всем своим видом демонстрировал готовность взяться за любую, даже самую непосильную задачу. «Ты можешь осторожно поговорить с его величеством?» «Да не с этим», — Тео махнул рукой, так как Морти с искренним недоумением посмотрел на императора демонов и убедить его, что от него гораздо больше пользы будет, если он останется во дворце и будет сопереживать нам оттуда. Морти задумался и уставился куда-то в пространство, видимо, перебирая возможные варианты нейтрализации короля. «Я могу пойти вместе с вами». — любезно предложил ему Антуан. «Его величество всегда был ко мне искренне расположен». «Это будет просто замечательно, Антуан!» — воскликнул Тео. А Морти хотел что-то сказать, но не успел. Возле крыльца стремительно начало формироваться окно портала, и Теодор замер, терзаемый самыми дурными предчувствиями. Он опасался, что сейчас из портала шагнет кто-нибудь из родителей вернувшихся студентов, и ему придется что-то врать». Не рассказывать же всем, что тут происходит. Но действительность оказалась гораздо хуже, чем самые мрачные предположения Теодора, так как из окна портала на площадку перед крыльцом шагнул не кто иной, как его величество, Ганилон. И добро бы он был один, но за ним из портала изящно выпрыгнула принцесса Элеонора. Последовавшая немая сцена, несомненно, была достойна кисти лучших живописцев всех миров. Его Величество молча, с непроницаемым выражением лица, оглядел заполненную вооруженными демонами площадку, потом также неторопливо перевел взгляд на императора Ашри который старательно пытался сделать вид, что его здесь вообще нет. Затем король вперил многозначительный взгляд в застывшего Теодора и явно ожидал от ректора каких-то объяснений. «Ой, Тео!» «А чего это у тебя столько демонов тут?» Изумлённо оглядывая предусмотрительно молчащее войско, поинтересовалась её высочество. «Да, мне тоже это очень интересно», — поддержал дочь его величества, и в его голосе была убойная смесь гнева, подозрительности, удивления и обиды. «Ваше величество, какая неожиданная радость! Вот уж сюрприз-так сюрприз!» Из-за плеча Теодора выскользнул Мортимер и аккуратненько подхватил под руки и короля, и принцессу. «Ну что же вы не предупредили-то? А если бы мы уже начали учение, а вы бы попали в разгар боевых, так сказать, действий? К тому же, Ваше Величество, неужели вам не стыдно?» «Мне?» — изумился Ганилон, и по его лицу было видно, что он совершенно дезориентирован словами Мортимера. «Мне должно быть стыдно». «Ну, конечно!» Морти смотрел на короля с таким упрёком, что даже Тео невольно почувствовал себя провинившимся, не то что его величество. «Мы готовили вам сюрприз, а вы так не вовремя появились, и теперь нам не удастся вас поразить слаженной работой нескольких вооружённых отрядов». «Каких отрядов?» — Ганилон тряхнул головой, словно сбрасывая сон. «Какие учения?» «Я ничего не понимаю». «А ты-то что тут делаешь?» Его Величество отыскал взглядом императора демонов, который с готовностью подхватил версию Мортимера. Да вот, привёл своих орлов на тактические учения по приглашению лейтенантаж Арбиэля. Я подумал, что надо как-то успеть предупредить Биэля о том, что это он, оказывается, пригласил в Академию почти сотню демонов. А меня почему не позвали? Король недовольно нахмурился, но уже не гневался. «Так сюрприз же!» Счастливо улыбаясь, пояснил Морти и повернулся к старшему Стендриджу. «Вот Антуан не даст соврать!» «Кстати, а вы что здесь потеряли, лорд Стендридж?» Король переключил своё внимание на совершенно невозмутимого Антуана. «Приглашён в качестве консультанта, ваше величество», — любезно пояснил лорд и поклонился. «Ведь в этой академии учится мой внук. Разве я мог отказать в такой пустяковой просьбе?» «Папа, а ты мне сказал, что в Академии сейчас каникулы, и Теодор сможет мне спокойно всё показать», вмешалась в разговор принцесса, не любившая, когда в её присутствии всё внимание было обращено на что-то другое. «А у него, оказывается, целое учение с демонами. Это же так интересно. Тео, а ты мне разрешишь поучаствовать в учениях?» «Прости, Элли, но в качестве кого ты себя там видишь?» Удивился Теодор, лихорадочно соображая, как и чем он может занять... так внезапно появившееся Величество. «Боевая магия не твой конёк, во всяком случае, мне всегда так казалось». «Ну и что?» — воскликнула Элеонора, и даже Морти покосился на неё с некоторым недоумением. «Эля, это военное учение, понимаешь?» Тео пытался воззвать к логике принцессы, но уже понимал, что это совершенно безнадёжное дело. «Ваше Высочество!» — шагнул вперёд подоспевший Хасид — А давайте я покажу вам наши алхимические лаборатории. Хотите? Очень! Элечка аж подпрыгнула и чуть не захлопала в ладоши от радости. А там есть кальцинатор? А перегонные кубы? А какой самый большой? А каким хронометром вы пользуетесь? А есть там... Давайте я вас познакомлю с нашим гением от алхимии Владиславом, и он вам там всё покажет и расскажет. Хорошо? Хасид доброжелательно и уверенно улыбнулся принцессе, совершенно ничем не напоминает того робкого и закомплексованного юношу, каким был полтора года назад. «Замечательно! Папа, я пойду в лабораторию, а ты можешь потом возвращаться без меня. Я тут пару деньков поживу, хорошо? Тео, ты, ты ведь найдёшь для меня комнату?» Тадор хотел было сказать, что более неудачного времени для визита при всём желании выбрать было нельзя, но, увидев Морти, подающего ему странные знаки, на всякий случай промолчал. Хасид, подхватив щебечущую что-то восторженное Элю под руку, торопливо направился в сторону лаборатории, где планировал сдать её с рук на руки Владиславу и Дереку, строго-настрого предупредив, чтобы они загрузили принцессу чем угодно, лишь бы она не выходила из подвала. Увидев, что Элеонора хотя бы временно нейтрализована, Тео перевёл взгляд на о чём-то глубоко задумавшегося короля. Между тем Его Величество внимательно посмотрел на Антуана, на Огюста, на демонов и скрестил на груди руки. «А теперь я хотел бы услышать правду», — негромко сказал он. «Элю вы отвлекли, но историю про то, что все вы, включая лорда Стендриджа, собрались здесь на какие-то учения, расскажите моей супруге. Возможно, она поверит, но не я. Теодор, я разочарован». Тео опустил голову, потому как действительно не знал, что в данном случае можно сказать. «Слушай, Ганилон», — неожиданно пророкотал правитель Осваша. «Парень просто хотел уберечь тебя от проблем, понимаешь? Ты у своего королевства один, между прочим. Это у меня наследников, хоть в долго давай, а ты пока ими не обзавёлся. Так что Теодор, с какой стороны не посмотри, прав, получается. Так что зря ты на него обижаешься». «Присоединяюсь к лорду-императору». Снова поддержал обитатели Академии Антуан Стендридж. «Это мы все посоветовали Теодору не говорить вам, Ваше Величество. Именно из соображений государственной безопасности». «Да что тут у вас такое случилось, что нужно меня беречь?» Воскликнул Ганилон, но видно было, что он уже не горит желанием поссориться с Теодором или намылить ему шею. «У нас случился конфликт с графом Джайлсом Блайвилем», глубоко вздохнув, признался Тео. Он хочет захватить академию. Зачем? Совершенно искренне изумился Ганилон, но что-то в его голосе заставило Тео внимательнее всмотреться в любимого монарха. У него прекрасные территории, зачем ему этот край обитаемого мира? Ваше величество, негромко проговорил Тео, но Ганилон ощутимо напрягся. Поправьте меня, если я ошибаюсь. «Но мне кажется, вы совершенно не случайно выбрали место для Академии». «Откуда такие внезапные мысли?» Король с любопытством посмотрел на молодого ректора. «Вы не сказали нет, Ваше Величество», — вздохнул Тео. «Значит, вы прекрасно осведомлены об особенностях этого места. И мне ничего не сказали». Тут в голосе Теодора прозвучал совершенно отчётливый упрёк, и Ганелон неожиданно смутился. Я ни в чём не был уверен, если честно, — сказал он, виновато глядя на Тео. Так, на уровне слухов, легенд сплетен. Но, тем не менее, сделали всё, чтобы в этом месте оказалось как можно больше сырой магии, способной пробудить некие силы, — продолжил ректор. И граф Блайвиль очень не хочет, чтобы эти самые пробудившиеся силы достались кому-то кроме него. — А демоны? — прищурился король. — Почему ты здесь, Сяшри Бейл? «А где мне ещё своих парней тренировать в условиях, максимально приближённых к боевым?» — рыкнул император, строго глядя на своих воинственных подданных. «Не на полигоне же!» «Так что, Ганелон, не ругай Теодора и спокойно отправляйся домой. Мы обещаем тебе регулярно отчитываться, верно, Теодор?» «Обязательно!» — кивнул ректор, мысленно молясь всем богам, включая Мортимера, чтобы король согласился и вернулся во дворец. «Ну хорошо!» — вздохнув, кивнул Ганилон. но сеансы связи должны быть, тут он задумался, как минимум дважды в день. «Ты слышишь, Теодор?» «Конечно, Ваше Величество», — кивнул Тео, согласный практически на всё, непременно. «Смотрите у меня», — грозно нахмурился король и попробовал открыть портал. Несколько секунд он непонимающе молчал, потом попробовал ещё раз и даже смог вызвать точку перехода, Но она с негромким щелчком лопнула, и окно схлопнулось, даже не развернувшись. «Не понял». Совершенно по почесал в затылке его величества, а у Тео заныло сердце от предчувствия надвигающейся катастрофы. «Почему не открывается портал?» «Наверное, ему что-то мешает», — высказал предположение император Освыша и тоже попробовал вызвать окно перехода, но с тем же успехом. Порталы открываться категорически не желали. Но так не бывает. Король посмотрел на Тео, словно тот мог объяснить сложившуюся ситуацию. «Я не могу не открыть портал, это просто невозможно». «Возможно», — мрачно сказал правитель Осваша, «если Академия накрыта мощным нейтрализующим куполом». «А ты представляешь, сколько сил нужно, чтобы накрыть таким колпаком...» «Хотя бы одно здание! Я не говорю о целой академии с прилегающими территориями!» — воскликнул король, в очередной раз пытаясь открыть портал. «Много», — согласился правитель Освыша. «Но, насколько я понял Теодора, этот ваш граф обладает определенными резервами, размера которых не знает никто из присутствующих». «Именно так», — кивнул Теодор, соглашаясь. «Мы вообще знаем о нем очень мало, к сожалению». Тут Тео увидел неторопливо летящего к нему Кеннета, который был так занят какими-то своими мыслями, что даже не сразу заметил столпившихся демонов. Только привычно опустившись к Теодору на плечо, мышь огляделся и задумчиво произнес. чего это у вас тут такое происходит? У нас день открытых дверей для жителей Освыши? Так вроде у нас другие проблемы намечались». И тут Кеннет заметил стоящих рядом короля Ганилона и императора демонов. О как, мышка годком почесал за ухом. Ваше величество. А вы тут зачем, простите моё любопытство? У меня учение, невозмутимо ответила Шрибел, а у его величества Ганилона экскурсия. Ага, задумался Кеннет. А можно я у вас ненадолго Теодора украду? Он мне там в одном месте ну вот очень нужен. Тео неожиданно серьёзным голосом проговорил непривычно мрачной морти. Не хочу тебя расстраивать, но через этот купол даже я пройду с определённым трудом. Нет, пройти-то пройду, конечно. Но вот не привести кого, не притащить что полезное уже не смогу. Блайвиль использовал абсолютно чуждо этому миру мощное колдовство. Я, когда к нему прикасаюсь, меня словно крапивой кусает. Не больно, но сосредоточиться не даёт. И где только научился. Так что у меня предложение». Во время этого монолога все переключили внимание на бога-практиканта и готовы были слушать его идеи. Тут уж любое самое дикое предложение годилось. «Излагай», — кивнул Тео, изо всех сил борясь с подступающей паникой. «Мы тебя слушаем очень внимательно». «Предлагаю совет перенести на другое время», — начал Морти и пояснил, глядя на удивлённо выгнувшего бровь Антуана. «Это время называется вот прямо сейчас». Они в полдень как хотели. Разумно, согласился Тео, искоса поглядывая на подозрительно молчаливых монархов. «Ваше величество, вы же не возражаете? Тодор пророкотал император Осваша, Тут твоя территория, и ты и принимаешь решение. Думаю, Ганилон согласится со мной. С легким нажимом в голосе повернулся огромный демон коллеги. Ведь правда же? Соглашусь. «Без особого энтузиазма, но и без негатива», — произнёс король, чем ещё раз подтвердил догадки Тео о том, что место для Академии король выбрал не просто так. «Кого зовём?» Кеннет вспомнил о том, что очень ответственный секретарь — это именно он, и готов был к работе. Видимо, царящая вокруг атмосфера общей тревожности впечатлила даже мыша. Хасид, Харви, Биэль, Кармайкл, Джулиан, Габи — перечислял Тео а мышки Вал, показывая, что запомнил. «Леонард. Хайлас. Из молодёжи...» Тут король негромко фыркнул. «Огюст, Кайл, Миллиан, Владислав, Скотт, Бенджи. Ну и присутствующие здесь их величества. Антуан и Мортимер. Вроде бы никого не забыл. У остальных дел и своих хватит. Лорд Ашри Бейл. Вашими воинами займётся Христофор. Он их накормит». а леди Матильда и госпожа Тиана помогут им выбрать комнаты. Места в общежитиях много». «А зайка?» — вдруг негромко спросил молчавший до этого времени Аугюст. «Мне кажется, её нужно пригласить на совет». «Ты прав». Тео благодарно улыбнулся юноше. «Спасибо». «Я бы ещё и Картера позвал», — включился в обсуждение Антуан. «Он слышал разговор Дельфина с колдуном или кем-то из его ближайших помощников», Может, он ещё что важное вспомнит? А Картер и Дельфина — это кто? По лицу короля видно было, что он уже забыл, что сердился на Теодора, и обида в его голосе стремительно вытеснена столь характерным для Ганилона любопытством. «Дельфина — это дриада, она живёт в дикой части сада», — пояснил Теодор. «А Картер — это хозяин пруда, он нас предупредил». «Только давайте я об этом уже всем сразу расскажу, а?» «Время — это, мне кажется, самое ценное, что у нас на данный момент есть. Хасид, ты можешь позвать свою подружку Кису? Пусть она передаст Лимейне, что встречаемся раньше, как сказал Морти, вот прямо сейчас». «Попробую», — кивнул принц и быстрым шагом направился в сторону болота. «Только настойку не пей!» — крикнул ему вслед Морти. «Мы потом все вместе дегустировать будем, во главе со мной. И погоди, орехи возьми!» «Я помню, ты принципиальный противник взяток, но тут уже не до ерунды». «Что за настойка?» — с непередаваемым выражением лица спросил громким шёпотом правитель Освыша. «А, это киса, она Сариша, то есть не то белка, не то кошка, и по совместительству поклонница нашего принца, делает настойку на каких-то грибах», — улыбнулся Тео, «и уверяет, что на вкус так себе, но пробирает? Ого-го как!» «Как интересно!» С подозрительным энтузиазмом воскликнули оба монарха хором, и Тео с трудом поборол желание побиться головой обо что-нибудь. Мало того, что у него на носу война, так плюс к этому у него еще и два правителя оказались запертыми. Причем бонусом к одному из них идет пока еще не знающая последних новостей принцесса. А уж если их величество еще и на примут, ссылка покажется Теодору подарком судьбы.